Глава одиннадцатая Когда Луиза спустилась завтракать, Джозеф уже сидел за столиком с бодрым, сияющим лицом, что было несколько странно для человека, который накануне расправился чуть ли не с двумя бутылками вина. Сама Луиза чувствовала себя нормально, но ночь прошла не так хорошо, как обычно, главным образом из-за неожиданного визита бывшего возлюбленного. Да еще и разговор с Джозефом получился довольно скользким. В общем, спала она урывками. Луиза была вполне уверена, что между ней и Томми не осталось недомолвок, и он с уважением отнесется к ее желанию больше не общаться. Однако, несомненно, она по-прежнему испытывала смешанные чувства. Да, теперь поставлена жирная точка, но, порвав с Томми, она не только вычеркнула пять лет из жизни, но и поставила крест на будущем, которое тогда себе рисовала. Исполненная решимости не думать больше о прошлом — а сосредоточить все усилия на работе с гостиницей, Луиза села за столик к Джозефу. За два часа напряженного труда они прошлись по всему списку дел, куда входил и набор нового персонала и необходимое усовершенствование, и добрались до летнего торжественного открытия обновленной гостиницы. Решено было, что оно состоится в первые выходные июля. Планировалось пригласить влиятельных людей туристического бизнеса, на полностью оплаченный уикенд, чтобы они лично оценили удобство гранд-отеля. Луиза уже имела опыт устройства подобных мероприятий и прекрасно понимала, насколько они бывают полезны и какого огромного труда требуют от организаторов. Было решено, что в субботу состоится раут с вечерним дресс-кодом и роскошным шведским столом из блюд местной кухни и вин. В старом обветшалом бальном зале, расположенном в задней части гостиницы, устроит танцы. Обновление этого зала — выдвинулась на первое место в списке дел Луизы. Вместе с представителями туристического бизнеса пригласят ряд местных деятелей, достойных внимания. В конце вечера запустят фейерверк. дневное время для гостей, надо надеяться, будет работать бассейн на открытом воздухе, если только Луиза сумеет сделать так, что его вовремя построят. Бассейн она не включала в список преобразований в отеле очень дорого, но Джозеф был тверд, как кремень». Элитной гостинице необходимо иметь как минимум открытый бассейн, возможно, в свое время здесь появится и закрытый, со всеми наворотами спа-центра. Днем в субботу для детей организуют поиск сокровища и другие игры, а для взрослых — стрельбу по тарелочкам и ракет на лужейке. Кульминацией празднества должен стать великолепный воскресный обед на открытом воздухе, если, конечно, позволит погода. Все вместе это сулило превратиться во впечатляющее мероприятие но требующий немало усердного труда. В конце обсуждения Джозеф бросил на Луизу испытующий взгляд. Успех или провал торжественного открытия зависит от того, будут ли к сроку закончены все работы, нанят и подготовлен персонал, организованы развлечения, а также от того, насколько ясно каждому сотруднику обрисуют его задачи. «Все это возлагается на ваши плечи, Луиза, и плечи вашей команды. Вы можете гарантировать, что все будет сделано?» «Все будет сделано, обещаю. Даже если мне придется самой устанавливать новые туалеты и бегать с детишками в поисках сокровищ. Можете на меня положиться». Джозеф тепло улыбнулся. «Да, знаю, что могу, Луиза». Он помолчал и вдруг повысил ставки. «Я тоже приеду, чтобы увидеть все своими глазами». Сразу после полудня Порше Джозефа Форча зашуршал шинами по дорожке и скрылся из виду. Луиза вздохнул с облегчением. Хотя ее обеспокоила мысль о том, что свидетелем успеха или провала торжественного открытия станет сам босс. В вестибюле за стойкой регистрации ее уже ждали Доминика и Каладжера ведь у них был озабоченный, поэтому она сразу сообщила добрые вести. Джозеф очень впечатлен. Такое ощущение, что это место понравилось ему так же сильно, как мне. Он уполномочил меня немедленно повысить всему персоналу жалования и попросил сказать всем, что текущим положением дел в гостинице он доволен. Я целиком и полностью с ним согласна и могу только поблагодарить вас за то, что вы делаете. Жду не дождусь, когда в гостинице вернется былая слава. «Совершенно не сомневаюсь, что с таким же удовольствием поработаю с вами следующие месяцы». Луиза поймала взгляд Доминики. «С особым нетерпением я жду начала сотрудничества с новым управляющим». «А когда он приступит к работе?» — спросил Каладжер, беспокойно переглянувшись с Доминикой. Луиза сжалилась над ними. «Уже приступила». Кротко улыбнулась она, и по их просветлевшим от радости лицам увидела, что они все поняли. «Неужели вы хотите сказать?» — проговорила ошеломленная Доминика. «Да, Доминика», — кивнула Луиза. «Вы не ошиблись?» «Это должность ваша, если, конечно, вы не против». Как ни странно, первым опомнился Каладжера. На его чаще всего бесстрастном лице расцвела улыбка. Он положил руки Доминики на плечи, тепло расцеловал его в обе щеки, а потом и крепко обнял. Она тут же вспыхнула ярким, как спелый помидор румянцем. Луиза посмотрела на этих двоих по-новому. Доминика питает колладжера. Нежные чувства? «Огромное спасибо, Луиза», сказала Доминика, высвободившись из объятий колладжера и подойдя к ней. «Я знаю, это все вы постарались устроить. Конечно, я не против, даже не знаю, что еще сказать». Счастливо это слышать». Нам предстоит решить, что делать дальше и набрать новых сотрудников. Я очень рада, что мы будем работать над этим вместе. Предельный срок начало июля, то есть на все про все только одиннадцать недель. Нас ждет очень непростая работа. Да, кстати, Джозеф велел построить в гостинице открытый бассейн. Не думаю, что у кого-то из вас найдется двоюродный брат, работающий в этой области. Кладжера задумчиво почесал нос. Сеньор Мандроны?» который чинил нашу канализацию, занимается и бассейнами, я ему позвоню. Блестяще. Луиза оставила обоих осмысливать добрые вести и отправилась в ресторан. Было как раз время обеда. Она ковыряла вилкой в салате после вчерашнего пиршества, есть все еще не очень хотелось. Как вдруг зазвонил телефон, это оказалось Сильвана. «Чао, Луиза! Как поживаешь?» Завязалась дружеская беседа, и Луиза рассказала о событиях прошлого вечера с участием Томми и Джозефа. Как и следовало ожидать, Сильвана по-прежнему считала, что мультимиллионеру нужно дать шанс. «Насколько понимаю, ты ему определенно нравишься. А еще из твоих слов не показалось, что он вел себя безупречно, поддержал тебя после сцены с бывшим и навязывался. Почему бы тебе не придумать какую-нибудь небольшую проблемку в гостинице? Пусть снова примчится туда». Я бы на твоем месте так и сделала. Не знаю, Сильвана. Я не вижу в нем возлюбленного. Да, вчера он был очень мил и тактичен. Я ему за это благодарна, но не более того. Да просто дай ему возможность проявить себя. Ты же понимаешь, все может измениться. Сильвана явно мнения не поменяла. Но на своем не настаивала и скоро заговорила еще об одном мужчине. «Я получила по электронной почте длинное письмо от Пауло. Кажется, он в уныне. Пишет, что вернулся в Штаты, с женой все непросто». «Знаю. Он рассказал мне, что у нее сложный период». «Ну да, ну да. Дело в том, что он попросил меня номер твоего телефона. Что скажешь? Дать или не давать?» «Конечно же дай». Сказав это, Луиза сразу пожалела. Она ведь твердо решила не вмешиваться в чужие семейные проблемы. Ей меньше всего хотела становиться той самой «другой». Но в то же время Луиза не могла ставить Сильвану в неловкое положение и вынуждать ее лгать Паулу. Так что пришлось смириться». «Было бы неплохо с ним пообщаться, но точно не желаю влезать в их разборки». «Он ведь все еще тебе нравится?» «Ну да, но уже не в качестве спутника жизни. У него был шанс, но он упустил его. Он начал новую жизнь, да и я тоже. Нет, я надеюсь, что у них жена женой все утрясется». «И ты ни о чем не жалеешь?» «Не особо. Уже несколько лет как выкинула его из головы». «Да, нельзя отрицать, что Паула Луизе по-прежнему нравится». Но она все сильнее уверяется, что дальше ее чувства не зайдут. Помимо всего прочего, у обоих на первом месте карьера. Как они могут построить крепкие отношения? Тем более, что ситуация осложняет уединенно живущий на берегу реки профессор, который все больше и больше занимает ее мысли. «Сильвана, прошло время, много воды утекло. Я уже не та девочка, какой когда-то была. Да и он, уверенно, стал совсем другим». Меньше всего мне хотелось бы давать ложные надежды, которые, возможно, разрушат его брак, а потом еще раз убедиться, что все изменилось. Если это случится, я никогда не прощу себя, что искаверкала его жизни, говоря уже о своей. «Значит, лучше телефона ему не давать?» «Нет, да, и в конце концов он и так знает, где я живу и работаю. Легко может позвонить в гостиницу. Просто мне придется тщательно подбирать слова».